Причина изготовления Голема проста. Когда они думали о способах, которыми они могли уничтожить Метафела, эволюционировавшегося в Пожирателе уровня восьмого, они, само собой, пришли к выводу, что им необходимо создать нечто сильное настолько, что Метафел не сможет его победить. Но как только дело дошло до исполнения этого плана, их единственным вариантом оказалось использование «Ядра Голема». Хоть ядро и было дефектным, способное выпускать энергию лишь в течение нескольких минут, это не меняло того факта, что это предмет восьмого уровня. «Ты точно закончил анализ? Мы точно сейчас сможем сделать из него голема? Я выяснила все, что могла. Вы должны быть в состоянии создать голема. Ну ладно, тогда давайте поставим на кон все». Но прежде чем они приступили к изготовлению голема, рэм объяснила им, почему они так и не смогли полностью проанализировать ядро. Это ядро невозможно поместить в искусственный контейнер, оно не сможет активироваться, не имея возможности получать приказы из внешнего источника и действовать в соответствии с ними. Единственная функция, которая у него есть,- это увеличение способностей голема. Ха. «Разве ядра не предназначены для того, чтобы позволять кому-то ими управлять? Неужели я повредил его ключевую функцию, когда превратил его в кость? Нет, подобное никак не могло произойти». К этому моменту они оба начали допрашивать Рэм, будучи уже на полпути к панике. Однако Рэм прояснила самое основное недопонимание. «Это ядро создано совсем не так, как это делала «Империя», или, если конкретнее, не по технологиям изготовления големов, созданным Арэмой Столеваром. Если бы вы не наделили меня уникальной силой, которая позволяет мне иметь глубокое понимание всех големов, а не только определенного типа, то я даже не смогла бы понять этого, хозяин. «Я дал тебе эту способность. Я даже не помню, чтобы давал тебе что-то подобное». «Единственная лошадь здесь джин. а Кратия отпустила такую дурацкую шутку, несмотря на то, что времени терять нельзя, и Джин слегка пнул ее своими задними копытами. Ли Шен Ву проигнорировал их небольшую ссору, и Рэм продолжила свой анализ. «Конечно, я не смогла выяснить все своими силами, но я в состоянии выяснить его функционал. Это ядро накапливает огромное количество тепла, а затем на мгновение взрывается и циркулирует это тепло в уникальном режиме» именно так это тепло и циркулирует. Рэм вытянула свой острый клюв и стала рисовать, словно вырезая на земле. Этот рисунок показывал защитный слой, который покрывал ядро, или другими словами, основной корпус голема. Но как только Лишен Ву увидел циркулирующее тепло, которое текло через его тело и которое исходило из ядра голема, он воскликнул. «Это...» Это ведь тот же самый узор маны, который течет в телах гигантов. Все верно, циркуляция этого взрывного жара значительно увеличивает размеры тела, и в результате оно увеличит размер пользователя до размеров гиганта, а также значительно увеличит его силу. Ха, вот оно что. В течение многих лет гиганты использовали специальный узор для циркуляции своей внутренней маны, чтобы увеличиваться в размерах. Но это не вполне подходило для живых гигантов, вместо этого была схема циркуляции маны, которая применялась к телу голема. Другими словами, тело голема сродни этому нарисованному магическому кругу, который использует тепло, выделяемое ядром в качестве топлива. Очевидно, этот магический круг наиболее эффективен, когда ядро извергает жар, а не когда оно используется с маной гиганта. Это также причина того, что ядро укрепляло находящихся неподалеку гигантов. Так вот как это работает. Изначально оно было рассчитано на Большого Голема. Этот узор маны позволил бы Голему на время стать Титаном. Таким образом, его можно назвать вершиной магической инженерии. Если это так, то, возможно, гиганты внедрили узоры маны в свои тела, чтобы не беспокоить Титанов, пока они будут чинить Голема. Нет, скорее всего, они просто хотели стать такими же большими, как Титаны. Эти гиганты с тревогой ожидали воскрешения Титана. То и дело издали наклоняли головы и украдкой поглядывали на них, учитывая тот факт, что они даже никак не отреагировали на Кратию, которая являлась живым существом, было ясно, насколько они верили в Титана. Так что насчет этого голема? Как увеличенный голем будет передвигаться? — Оставшаяся функция ядра должна это объяснить. Рэм нарисовала овальный предмет в центре голема, чуть больше ядра и расположенный в аналогичном месте. По сравнению с размером ядра, у этого предмета были такие размеры, что человек мог легко войти в него и выйти. Однако это лишь начало. Рэм пока что оставила в покое ядро и овальный объект и нарисовала несколько линий, которые исходили от овального объекта, расходившиеся по всему Голему. Это похоже на то, как если бы Рэм рисовала кровеносные сосуды. Ядро и этот овальный предмет, по-видимому, сердце Голема. Так оно и было. А? Эй, подожди, это что? Все верно. Любой бы уже это заметил, даже если бы это был не Лишин Ву. Рэм сохранила свой спокойный тон и продолжила. Ядро увеличивает тело голема, и тело голема используется в качестве переходника для синхронизации ядра и его пользователя. Синхронизация не просто означает, что ваши движения будут синхронизированы. Тепло, которое быстро циркулирует по телу голема, усиливает ману пользователя и распространяет ее по всему телу голема. Другими словами, пока ядро активно, пользователь по сути становится гигантским големом. Ха. Ему это было хорошо знакомо. Конечно, принцип действия разный, но лишь Шинву был хорошо знаком с конечным результатом. Подумать только, он мог бы стать великим героем. Стать невероятно сильным на какое-то ограниченное время. Эта способность в точности как у ультрамена. Это первый раз, когда я подумал «Здорово, что я пришел в этот мир!» «Шинву, ты сейчас такой восторженный!» «Нет, это не так. Я сейчас говорю серьезно. Похоже, что нет никакого иного способа сразиться с этим монстром восьмого уровня и выйти из этого боя невредимым, кроме как создать этого голема. Так что давайте займемся этим прямо сейчас. Но ты же не можешь сделать голема из чего угодно, верно? Но это подразумевается по умолчанию». Взрывной жар ядра и техника циркуляции маны вместе позволяют основному телу голема мгновенно увеличиться в размерах. Однако, если сами материалы не будут в состоянии выдерживать это невероятное тепло и магию, то они, в принципе, не смогут сделать голема. «Ты знаешь, из чего был сделан этот голем в прошлом?» «Я не вполне уверена». Однако, если мы посмотрим на состояние внешнего корпуса после того, как он закончил выделять свое тепло, то мы сможем выяснить, какие материалы нам понадобятся для его строительства. Рэм нарисовала еще один рисунок. Он выглядел точно так же, как ядро, но внешний корпус, служивший ему покрытием, был невероятно маленьким. Это небольшое привлечение, но это выглядело так, словно оно завернуто в целлофан. Основной корпус Голема должен состоять из материалов, сжатых до предела. Таким образом, в момент высвобождения жара, все тело пользователя будет покрыто во время синхронизации с Големом, и сразу же после этого Голем увеличится. Скорее всего, это сделано с расчетом на человека, сжатых до предела. Однако есть еще более строгое условие – бесконечно выделяемое тепло – Ядро, которое полностью выпустило все свое тепло, должно поглощать огромное количество тепла в течение чрезвычайно длительного периода времени. Очевидно, что основной корпус также поглощает часть тепла ядра. Обычные материалы на этой стадии просто разрушатся, не в силах выдержать жар ядра. Конечно, поскольку оно выделяет сильный жар, телу голема тоже понадобится выдержать его. Рэм кивнула своей крошечной птичьей головкой. «Все верно. Поэтому, если бы мне нужно было угадать, какой материал будет работать лучше всего, то... Солнечный камень. Именно. Однако я считаю, что это было бы невозможно сделать с обычным солнечным камнем или солнечным ископаемым. Они недостаточно прочны и не обладают необходимым уровнем тепла. Кроме того, они не выдержат обработки, необходимой для использования в качестве материалов для основного корпуса». Он задался вопросом, Существовал ли какой-то способ сжать солнечный камень до самого предела и обработать его для использования в создании основного корпуса в прошлом? Возможно, эти люди обладали материалом, который был даже лучше солнечного камня, и, возможно, он был дарован им самим Богом. Но у группы Ли Шенву ничего подобного нет. У него не осталось иного выбора, кроме как использовать то, что у него есть». Кроме того, они должны сделать это как можно быстрее, прежде чем Пожиратель вырвется из своей пространственной тюрьмы. Рэм, вы с Кратией можете в общих деталях наметить основной корпус. Если мы хотим перейти от этого голема, который не опаснее куска сахарной ваты, к действительно внушительному, то нам понадобится тщательный план маны. Конечно. Я сделаю все, что в моих силах. Хорошо. Тогда я... Ли Шон достал из инвентаря все свои солнечные ископаемые. Он начал лихорадочно скармливать солнечные окаменелости ядру, и несмотря на то, что теперь оно было в полностью рабочем состоянии, у него все еще оставалось сотня солнечных окаменелостей. И что более важно, у него все еще было солнечное ископаемое, полученное от гигантского солнечного камня, что освещал объект Кадинана. «Хорошо, тогда пойдем?» Ли Шенву решил поставить все на это гигантское солнечное ископаемое. Оно не только излучало больше всего тепла, но и было самым прочным. Если он использует все солнечные ископаемые, чтобы усилить его, то оно может стать достаточно мощным, чтобы его можно было использовать в качестве основного тела Голема. Ли Шенву собрался с духом и начал укреплять солнечное ископаемое. Поглощается солнечное ископаемое, чтобы укрепить гигантское солнечное ископаемое. Гигантское солнечное ископаемое было укреплено. Гигантское солнечное ископаемое – 0,2%. Это только ему так казалось, или какой-то показатель вроде 0,2% выглядел крайне плохо. Если использование одного солнечного ископаемого усилило его на 0,2%, то было вполне очевидно, что даст использование сотни из них. Конечно, ничего может не произойти, даже если он достигнет этих ста процентов, но как только этот процент отобразится, он тут же почувствует навязчивое желание достичь сотни. Кажется, оно стало горячее, хозяин. Более того, оно также стало и прочнее. Это и правда руда, ископаемая, предназначенная для изготовления этого голема. «Да, я должен просто использовать их все, я прав». Ли Шен был воодушевлен восторженным восклицанием Рэм и продолжил укреплять гигантское солнечное ископаемое. Должен ли он сказать, что испытал некое облегчение? Примерно в середине процесса было найдено несколько солнечных ископаемых, которые увеличили процент уже на процента. Но даже в этом случае это не имело большого значения. После того, как он израсходовал все свои солнечные ископаемые, укрепление гигантского солнечного ископаемого было завершено лишь на 23,6%. Как ты думаешь, это сработает? Я так не думаю, жары и прочности недостаточно. Как и следовало ожидать, Рэм не собиралась ходить вокруг да около. В этот момент Ли Шенву ненавидел Рэм за ее безжалостную прямоту – Но он не мог вымещать свой гнев на ком-то, кто был ни в чем не виноват. Поэтому Ли Ву перебрал свой инвентарь, ища способ укрепить свое гигантское солнечное ископаемое. Но найти он так ничего и не смог. Ему больше нечем укрепить гигантское солнечное ископаемое. Значит ли это, что здесь он должен сдаться? «Да черта с два!» «Я, если это ради Титана...» то я даже могу отказаться от своего сгнившего тела. Ползеро, пожалуйста, используй моё тело, чтобы дать Титану новое. Нет, не стоит, хотя я это и ценю. Независимо от того, насколько схожи их узоры маны, они не смогут никак помочь Титану возродиться. Отношения между гигантами и Титанами были крайне односторонними. Как он и думал, у него оставался только один выход. Проклятие. Теперь, когда дело дошло до этого, мне нужно уйти. Шинву, Кратия, продолжай работу, но Хиппол, Синуренду, Бишермун и Элата и Араган. Лишь Шинву призвал всю свою элиту седьмого уровня, а также Синуренду. К сожалению, остальные его воины никак не могли помочь в битве против Метафела, поэтому он оставил их в самой глубокой части владений гигантов. Они скорее помогут Метафелу, если он их найдет. Ребята, Если Метафел ворвётся сюда, пока меня не будет, остановите его. Просто выиграйте немного времени. Этого уже хватит, так что не рискуйте своими жизнями. Понял. Именно этого я и ждал. Доверяю вам, сэр Пол Зеро. Я так и сделаю. Все их ответы были обнадеживающими, но когда он вспомнил чудовищный вид убегающего Метафела, он никак не мог не встревожиться. Лишэнву стиснул зубы и посмотрел на каждого из них. «Сэр Пол Зеро, особенно на Сину Ренду, единственного, кто еще не достиг седьмого уровня. Он применил на нем большую часть костей, которые они получили в битве, но он все еще не достиг седьмого уровня». «Сино, ты не можешь умереть. Ты ведь не удовлетворишься тем, что отомстишь лишь одному Метафелу, верно?» «Конечно нет», — успокаивающе ответил Сино и добавил. «Я отказался от своей цели убить Матафелла в одиночку. Вместо этого, когда ты будешь побеждать его, я хотел бы нанести ему хотя бы один удар, стой с тобой плечом к плечу, и поэтому я не могу умереть. Хорошо. Верный ход мыслей. Ты не можешь умереть». Он не мог потерять свои драгоценные вложения, не так ли? Имея это в виду, ответил Лишинву, и Синерунду ответил ему радостной и свежей улыбкой. Ли улыбнулся в ответ, развернулся и активировал силу героев, которой была, конечно, возможность входа в секретный магазин. «О боже, мистер Шанву, ву Гутен так!» Как только Ли вошел в секретный магазин, Плейн, сидевшая за прилавком с усталым выражением лица, восторженно подпрыгнула и помахала ему рукой. «Похоже, она очень рада его видеть». «Прошло так много времени с тех пор, как ты в последний раз заходил. Может, у нас уже и не осталось костей, которые можно было бы тебе продать, но ты бы заглядывал время от времени, чтобы продолжить наши партнерские отношения. Я бы хотел улучшить этот предмет. Мне нужны любые материалы, которые увеличивают тепло, прочность или сжатие. Еще лучше, если у тебя есть кость существа, способного контролировать тепло». Ли обошелся без долгих вступлений и сразу перешел к делу. Плейн уловила это, и вскоре ее лицо приняло серьезное выражение, пока она рассматривала гигантское ископаемое, которое Ли положил на землю. «Гигантское солнечное ископаемое». «Это солнечный камень. По крайней мере, когда-то им был». Когда он изменился, то стал излучать больше тепла, чем света, хотя я понятия не имею, для чего ты собираешься его использовать. Когда она подумала про навык укрепления костей Лишинву, то ей на ум пришло несколько вещей. Лэйн развернулась, вошла в похожее на склад помещение, которое Лишинву не видел, и начала копаться в своем инвентаре, пока Лишинву нервно ждал. «Я нашла его, но, видимо, я его все-таки не продала». «И что там у тебя?» «Это стоило того, чтобы прийти сюда». Судя по всему, Плейн поняла, какая срочная ситуация была у Лишинву, так как она стремительно вернулась и положила драгоценный камень насыщенного, очень насыщенного малинового цвета на его костяную руку. «Это алый безумец, рубин высшего ранга, способный удерживать большое количество тепла. Любой огненный маг душу бы за него продал». Впрочем, это сейчас не имеет значения. Он стоит 41 миллион периума. Вот. Благодарю. Он стоил примерно столько же, сколько элитная кость седьмого уровня, но лишь инву купил его без малейших колебаний. Он почувствовал это, когда взял рубин в руку. Хоть тот и был довольно мал по своим способностям, он ни в чем не уступал солнечному ископаемому». «Алый безумец подвергается воздействию навыка укрепления костей и трансформируется. Вы приобрели кость алого безумца. Он совместим с укреплением костей?» Хоть трансформация и привела к тому, что предмет принял более уродливую форму, жара внутри него, а также его прочность, увеличились, Ли Лишен был уверен, что это сработает. «Укрепление костей». Кость алого безумца поглощается, чтобы укрепить гигантское солнечное ископаемое. Оглушительный успех. Гигантское солнечное ископаемое превратилось в алое солнечное ископаемое. Алое солнечное ископаемое. 48,7%. Он этого и ожидал. Но успех действительно оказался просто оглушительный. В процессе поглощения кости алого безумца... Гигантское солнечное ископаемое сжалось, его прочность, так же, как и жар внутри него, возросли. В конечном счете, оно стало излучать красный свет и испускать огромное количество тепла, превратившись в ископаемое размером примерно с человека. Однако этого недостаточно. Даже сейчас Крати и Рэм отчаянно анализировали ядро и создавали чертеж Голема, Но Алого Солнечного Ископаемого пока явно недостаточно для создания голема. И все же он двигался в верном направлении. «Плейн, пожалуйста, дай мне еще несколько Алых Безумцев. Дай мне столько, сколько сможешь. Мне нужно, по крайней мере, три таких. Прошу прощения, если Алого Безумца оказалось недостаточно, то что тогда? У меня на складе ничего не осталось. Это довольно редкий и драгоценный камень». «Тогда, пожалуйста, дай мне что-то вроде него». Лэйн была взволнована и широко открыла рот после просьбы Ли Шинву, но вскоре стала выглядеть так, словно не собиралась сдаваться. Она отвечала за секретный магазин, место, где можно было купить все, что может понадобиться герою, так что было бы просто унизительно, если она не может обеспечить Ли тем, что ему в данный момент понадобилось». «Тогда мне придется использовать кое-какие другие методы, чтобы раздобыть то, что тебе нужно. Я отправляюсь в деловую поездку». «А что ты сказала?» «Деловая поездка на поверхность. У меня нет того, что тебе нужно, поэтому мне придется пойти и принести это для тебя. Я уже так давно не выходила из магазина. Я не знаю, что ты пытаешься сделать, но, пожалуйста, обеспечь мне командировочные. Это будет стоить трех пропусков в секретный магазин». Командировочные были эквивалентны трем пропускам в секретный магазин, он быстро протянул ей пропуски, но подумал, что что-то не так. «Если пропуски в секретный магазин использовались в качестве командировочных, чтобы попасть на поверхность, то...» «Я скоро вернусь, так что, пожалуйста, подожди здесь. Пожалуйста, помните, что обычно я ни для кого этого не делаю». Как только Плейн схватила три пропуска, обычно пропуски были невидимы невооруженным глазом, но у Плейн был способ придать им физическую форму, сложила их вместе и сцепилась в них зубами, и в этот момент рыжеволосая красавица внезапно пропала из магазина. «Что за...» «Джин Тейлор». «Эй, барьер трясется. Я думаю, Метафел наконец-то понял, где мы находимся». «Ах, черт». Он ожидал этого, но и подумать не мог, что Матафелл доберется сюда так быстро. Это, вероятно, результат его повышенной способности доминировать над окружающей маной, появившейся из-за того, что он стал пожирателем восьмого уровня. Или это способность пожирателя кармы, позволяющая ему чувствовать присутствие поблизости добычи, а может это было и то, и другое вместе. Джим Тейлор «Конечно. Судя по всему, он все еще далек от того, чтобы добраться до самой глубокой части. Но этот парень шутить не собирался. Я думаю, что Кратия продержится лишь еще пару часов». «Постарайся приложить максимум усилий для этого. Плейн ушла, чтобы принести мне кое-какие вещи». «Джин Тейлор». «Чтобы принести тебе кое-какие вещи? В любом случае, ты говоришь, что прямо сейчас вернуться не можешь, да, Шинву? Ты должен принять решение прямо сейчас». «Мы все еще можем убежать вместе с нашими воинами шестого уровня и выше. Мы сможем уйти, если пожертвуем теми, кто уровнем пониже». «Что?» Ли Шэн не ожидал, что Джин напрямую это скажет, и на мгновение даже был застигнут врасплох. Чуть позже Джин вздохнул и продолжил. Джин Тейлор. «Большая часть остальных парней довольно слабы, так что они не сильно ему помогут». Но если Метафелу удастся сожрать всех элитных воинов, он станет настолько силен, что сразиться с ним позже нам будет очень трудно. Я не хочу бросать этих парней, но... Никогда бы не подумал, что ты придешь к такому логическому выводу. Джин Тейлор, у меня есть и мои собственные идеи. Ты ведешь себя так, как будто все в порядке, но ты сейчас очень сильно рискуешь. «До сих пор ты неплохо обходился своими способностями, но, ну, хоть ты и получал какую-то помощь от меня или других людей и в конечном счете все равно преодолевал все невзгоды, но на этот раз даже для тебя эта проблема слишком серьезна. Это меня беспокоит». Он прав. Они еще даже не видели первоначальную форму сердца Титана или костяного ядра Титана, которые были их единственным шансом на успех. Само ядро еле-еле было восстановлено, И что еще хуже, они все еще были в процессе исследования того, как можно воссоздать основное тело, при условии, что их время ограничено. Получение этих материалов зависело исключительно от удачи. Глупо считать, что они смогут победить безопасным способом и без рисков, но Ли Шин Ву твердо ответил. «Но, Джин, если мы просто оставим его здесь и убежим, позже все станет еще хуже». «Если бы он не видел, как Метафелл эволюционировал до восьмого уровня, то, возможно, и решил бы бежать. Но теперь, после того, как он стал свидетелем его эволюции, Ли шен уже не мог так поступить. Неважно, наши это воины или нет, Метафелл может пойти куда угодно, чтобы поесть. Чем дольше мы оставим его в покое, тем сильнее он станет. Мы должны разобраться с ним прямо здесь». «Хотя бы для того, чтобы он не стал еще большей угрозой в будущем». Джин Тейлор. «Но все же не обязательно же именно нам разбираться с ним». «Возможно. Но это лишь в том случае, если я могу полностью доверять другим старшим героям. Я уже решил, что мы должны прикончить его здесь и сейчас, так что не переживай так сильно. Если понадобится, я могу просто сам использовать ядро». Джин Тейлор. «Если ты это сделаешь, то ты точно умрешь». «Да, но если я смогу убить его, умерев лишь раз, то это того стоит. Так что не волнуйся и просто жди меня. Мы в силах победить его. Но сейчас просто стараемся изо всех сил найти способ, который минимизирует ущерб, что он нам нанесет». Какое-то время Джин безмолвствовал, но вскоре смирился с его решением. «Джин Тейлор, когда ты умрешь, я тоже умру, хорошо?» Так держать. Как только их разговор закончился, Кратия тоже отправила ему сообщение. Кратия Мелой. «Я думаю, что это возможно. Рэм просто потрясающая. «А что насчет обработки материалов?» Кратия Мелой. «Нам понадобится твоя помощь. Ну да, мы в состоянии это сделать. Шинву...» Чтобы использовать голема, тебе нужно сопротивление огню по меньшей мере высокого ранга и стихии тьмы по меньшей мере высокого ранга. Было бы еще лучше, если бы у тебя была бы еще и стихия огня. По меньшей мере высокого ранга. Я понял, я постараюсь поднять его настолько высоко. Он попросил ее принести все, что у нее было. Так что, скорее всего, лишь Шенву сможет поглотить одну из них. Ли Шэнву ответил и одновременно вытащил свой посох, начиная тренировать сопротивление огню. Ли Шэнву использовал посох костяного крылатого змея, который усиливал силу противоположной стихии, чтобы превратить лед в огонь и применил его на себе. Это довольно примитивный метод тренировки, но все же эффективный способ тренировать его сопротивление огню. Крати Мелой Кроме того, Мотафел только что вошел во владение гигантов. К счастью, ядро усиливает эффекты сложных пространственных барьеров вокруг расположенных более глубоко областей. Пройдет один час пятьдесят четыре минуты, прежде чем он доберется до нас. «Если я принесу все нужные материалы, сколько времени вам понадобится, чтобы сделать голема?» Кратия Малой. «Я не уверена Шинву. Возвращайся поскорее». «Хорошо». Как только они закончили разговор, лишь Шинву провел дальнейшее время, изо всех сил тренируя свое сопротивление огню. Время от времени Джин и Лекратия докладывали ему о текущей ситуации, что заставляло его чувствовать себя все более и более напряженно. Они говорили ему, что Матафел пробил часть барьера, или что их чертежи почти закончены. «Джин Тейлор, я вроде как уже могу его сейчас видеть, Шинву», ты там уже почти готов? Прошло три минуты с момента последнего доклада Джина, но затем пространство словно дрогнуло, и Плейн появилась вновь. Я вернулась. — А, почему ты используешь огонь в магазине? — Я тренирую свое сопротивление огню. И что еще важнее, удалось ли тебе их достать? — Я смогла достать тебе только одного алого безумца. Прости. — Ах, черт, да ему теперь трындец. Теперь им оставалось лишь приготовиться к смерти и понестись в атаку. Но так как она принесла ему по крайней мере один рубин, он сможет поглотить его, чтобы увеличить свое сопротивление огню и использовать ядро самому, без голема. Лишин Ву стиснул зубы и протянул руку, чтобы попросить у нее алого безумца. Но на измученном лице Плейн появилась слабая улыбка. «Я принесла тебе кое-что получше. Тебе очень повезло, мистер Шинву. Более того, его никто не купит, поскольку это невероятная дешевка по сравнению с его первоначальной ценой». Осколок центральной колонны храма Солнца, уровня восьмого. Она поставила перед ним каменную колонну. Достаточно большую, чтобы доставать до потолка магазина. «Это всего лишь маленький кусочек той колонны». Жар внутри нее настолько сильнее, чем у солнечного ископаемого или алого безумца, что Лишан Ву даже вздрогнул. Он разинул рот, а Плейн хвостливо подмигнула ему. Внутри содержится безумное количество жара, но на деле у этой штуки не так уж много способов применения. В конце концов, ее можно использовать, чтобы создать оружие, лишь порезав ее на части – «Но тебе она нужна совершенно для другого, не так ли, мистер Шинву?» «Конечно. В общей сложности это стоит 350 миллионов периума. Я снизила цену настолько, насколько могла, но если прямо сейчас у тебя нет денег, я могу тебе одолжить». О, «У тебя есть деньги? Откуда у тебя столько?» «Спасибо тебе огромное, Плейн. Ли Шинву быстро расплатился за свою покупку». Как только Ли коснулся рукой осколка центральной колонны храма Солнца, тот задрожал, и его жар значительно усилился. Осколок упал на Ли Ву, но когда он дотронулся до него, столб испустил жар и исчез. Удивительно, но этого оказалось достаточно, чтобы слегка повысить его сопротивление огню. Вы приобрели солнечное ископаемое уровня 8. Отлично, название стало проще укрепления костей. Он считал, что должен использовать алое солнечное ископаемое, чтобы усилить солнечное ископаемое, но приняв во внимание их совместимость с големом, он пришел к выводу, что солнечное ископаемое лучше использовать для тела голема. Ли Шинву не колебался и укрепил алое солнечное ископаемое, используя солнечное ископаемое, и в результате «Алое солнечное ископаемое» укреплено до самого предела. В дополнение, теперь оно способно производить и божественную энергию. Вы приобрели «Руки, что закрывают солнце» восьмого уровня. Навык укрепления костей стал одиннадцатого уровня. С помощью укрепления костей вы можете использовать силу, что когда-то была забыта. Ха! Два загадочных предмета слились воедино в руках Лишинву, и в конце концов, Родился поистине непостижимый предмет. Увидев это, Плейн была потрясена. Неужели Бог сама привела ли Шенву к созданию такого предмета? Не похоже на то. Тогда вот это я съем. Поглощение кости Алого Безумца с помощью укрепления костей. Магия увеличилась на двадцать три. Среднее сопротивление огню и стихия огня стали десятого уровня и эволюционировали до уровня высокого ранга. Магия возросла на семьдесят пять. Ли Шен Ву улыбнулся в ответ на ошеломляющий жар, который почувствовал в своем теле, и развернулся. «Большое тебе спасибо, Плейн. И, пожалуйста, расскажи мне в следующий раз, для чего ты это все использовал». Ли Шен Ву помахал ей рукой и вышел из секретного магазина. Плейн, оставшаяся в одиночестве, рассеянно огляделась, вспоминая, как выглядели руки, что закрывают солнце. Вскоре она покачала головой и села обратно на свое место, вздохнула и пробормотала. «Я уже так давно не дергала за столько ниточек. Хорошо, что я проверила те руины. Очень надеюсь, что об этом никто не узнает. Правда, я очень надеюсь, что никто не узнает». В это время на поверхности царил хаос, но, судя по всему, ее молитва была услышана, ведь никто так и не заметил рыжеволосую красавицу. К тому времени, как Ли Шенву вернулся из своего похода в секретный магазин, во владениях гигантов царил хаос. Это все из-за гигантского монстра, которого они могли видеть издалека – Метафела. Он не только ворвался на их территорию, но еще и направился прямо к самой сокровенной ее части. Совсем близко. Черт, он уже почти здесь. Ползеро, пожалуйста, поторопись! Лишен Ву быстро подбежал к крати и Рэм. Они уже распланировали, какие компоненты им нужны, знали, какие процессы им необходимо произвести для каждой области, и даже подготовили химические реактивы. Теперь им нужны лишь сами материалы. Это подойдет? Ха! Лишен положил перед ними руки, что закрывают солнце, которые стали примерно вдвое меньше тела Лишен В этот момент температура поднялась на несколько градусов. Они ничего не понимали. Их глаза чуть ли не стали плавиться. О, боже! Хозяин! Что именно ты вообще сотворил, чтобы получить нечто подобное? Руки, что закрывают солнце. Ли Шин Ву соединил несколько карм воедино и сплавил их в уникальную, доселе невиданную форму. Сейчас этот артефакт выглядел как обычный камень и даже мог сойти за кость. В то же время он выглядел металлическим, так как блестел, но при этом бесконечно извергал изнутри сильный жар, что заставило Кратию отступить от него на пару шагов. Это качество куда выше, чем мы ожидали. Так значит это не сработает? Нет, тогда же лучше. Это просто идеально. Я сейчас же сделаю перерасчет. Рэм и Кратия повернулись друг к другу и начали корректировать свои планы. Лишэн Ву просмотрел оставшиеся чертежи и, как только он получил некоторые представления о том, что они собираются делать, он помог с этой корректировкой. Качество материала сильно отличалось от обычного, поэтому не было бы ничего удивительного, если бы корректировка заняла по меньшей мере час, но они закончили настройку всего за три минуты. «Я могу учуять, как он идет вон оттуда. Он уже почти здесь. Ни в коем случае. Мы не можем позволить ему прорваться через последний барьер. Я недостаточно силен, но для начала я его хоть немного задержу. Я тоже помогу». «Я рассчитываю на тебя». Метафел подобрался достаточно близко для того, чтобы каждый мог чувствовать его энергию своей кожей. От созданного маной пространственного барьера уже остался лишь один слой. Если Метафелл подойдет еще ближе, это может помешать производству големов. Поэтому Хипол и Бишер Мун, не сговариваясь, отправились на передовую. «Эй, свинья, смотри! Я высокого уровня!» «То, что тебе так нравится. Почему бы тебе не попробовать забрать мое тело, которое мне даровал мой хозяин?» А, да не вопрос». Они оба были элитными воинами седьмого уровня и в то же время самыми стремительными среди своих собратьев. Матафелу будет нелегко их поймать. Хоть его здоровье и магия увеличились в геометрической прогрессии, другие его характеристики до них не дотягивали. «Ты не можешь умереть, помнишь?» «Я понял». Двое подчиненных Шенву метнулись, словно две стрелы, и прошли сквозь барьер. Заметив это, Матафайл повернул голову, и они оба одновременно набросились на него. «Умри!» «Ха-ха! Вот радость-то!» Скорее всего, они готовили свои атаки все это время, но им удалось лишь разрезать его внешний слой кожи, будто они даже не нанесли ему какого-то большого ущерба. Даже если это были атаки элитных воинов седьмого уровня, что еще хуже, он способен переводить часть их атак в ману и затем поглощать ее, но это уже перебор. Пока Метафайл эволюционировал, он жадно поглощал всю энергию, которая поступала к нему, и она автоматически считалась принадлежащей ему, но теперь, когда он уже закончил свою эволюцию, судя по всему, больше не сможет этого делать. Узнать об этом очень важно. Они в силах победить. «Их не хватит, чтобы его задержать. Элата, Ароган, помогите им! Мы ждали, что ты это скажешь!» «Я верю, что ты оживишь Титана этими самыми руками!» «Не подходите к нему слишком близко, защищайте их!» Ли шанву отправил гигантов на помощь и посмотрел на единственного оставшегося с ним Сино Рэнду, который пристально вглядывался в Метафела. Несмотря на то, что его убийца стоял прямо перед ним, он казался совершенно расслабленным. «Пока оставайся здесь, у тебя еще будет время задержать его!» «Как прикажешь, Ползеро? Ты выглядишь куда спокойнее, чем я ожидал. Скорее всего потому, что стоящий там мотафел это не тот человек, который убил меня», — спокойно сказал Сина Ренду, машинально сосредоточив ману в правой руке. «Это уже не мотафел. Это просто пожиратель, который следует своим инстинктам. Конечно, я все еще хочу ему отомстить, но вместо того, чтобы зацикливаться на своей месте, я просто прикончу его. Как только я это сделаю, смогу сосредоточиться на чем-то другом. Так что я просто буду терпеливо дожидаться своей очереди. синер -энду. А этот парень ни капли не поумнел с тех пор, как стал нежитью. У Ли Шинву даже слегка голова кругом пошла, и он не смог найти ничего лучше, кроме как просто кивнуть головой в ответ на его слова. Шин Пол Зиро, мы можем начать прямо сейчас, хозяин, пожалуйста, приступайте. Ладно, начнем же. С ними была Кратия, которая хорошо разбиралась в теории магии, и Ли Шинву, который обладал врожденным талантом в обращении с магией и Рэм, которая получила знания о големах благодаря сочетанию случайностей и достижений. Все трое, без колебаний, разломали на куски руки, что закрывают солнце, и начали делать из них детали для голема. Эта штука, которая должна заключать внутри тепло, чтобы оно не смогло улетучиться, это... Погоди, он заключает это тепло сам? Что это за материал? «Если у тебя вдруг нашлось время удивляться, то используй это время для создания голема. Суставы уже становятся твердыми. Хозяин, такими темпами изготовление голема займет слишком много времени». «Тогда как насчет этого?» Лишен Шен Ву с самого начала чувствовал необходимость вливания своей маны тьмы, еще когда они только создавали компоненты». Если точнее, он подсоединится к костеному ядру, а затем соединит и ассимилирует руки, что закрывают солнце, которые будут использованы для создания голема. Таким образом, он попытается убедить руки, что закрывают солнце, что ядро не является совершенным и нуждается в обработке, поскольку оно все еще находится в незавершенном состоянии. Он знал, что пытаться убедить или разбудить неодушевленный предмет звучит довольно странно, но он был абсолютно серьезен. «Это кость, так что я должен быть в силах это сделать. О, а это все теперь действительно стало немного легче обрабатывать. Восстановление остановлено, я начну немедленно». Ли Шен Ву устанавливал форму каждого компонента и разделял материалы в соответствии с этими формами в то время как Кратия и Рэм выжигали на указанных компонентах магические круги и обрабатывали их. Благодаря магии тьмы Шенву их работа продвигалась куда лучше, чем ожидалось. Однако оно слишком горячее. «Как только мы закончим изготовление голема, пожалуйста, почини меня, хозяин». «Конечно. Я починю тебя, несмотря ни на что, так что продержись еще немного». Из-за того, что материалы излучали так много жара, для Крати и Рэм не было никакого способа не получить травму даже во время фазы обработки. Конечно, один Лишен Ву был в порядке, так как он обладал сопротивлением огню высокого ранга, поэтому двигался вдвое быстрее, чем Рэм и Крати вместе взятые. «Значит, вы были здесь. Я сожру вас всех». «Ты чудовище!» «Мне стыдно за титул двенадцати генералов. Ты просто чудовище!» В это время сражение на передовой лишь усиливалось. На самом деле эта битва чересчур односторонняя, чтобы ее можно было назвать битвой. Матафел пытался сожрать их, в то время как бойцы отчаянно уклонялись от зубов и языков, которые росли по всему телу мотафела «Гордость Титана!» Мы почти у цели, мы почти у цели, так что не можем позволить тебе вмешаться. А вы, ребята, тоже пахнете вкусно. Метафел неистовствовал, словно собираясь сожрать гигантов Хипола и Бастрамуна прямо на месте. А воины Лишанву преследовали его и наносили удары, которые тот не мог оставлять без внимания. Но пока они это сделали, руки Метафела внезапно раздулись и десятки длинных языков вырвались наружу, обдеваясь вокруг руки гиганта Арогана. «Может, мы откусим кусочек? Ты давно перестал быть человеком, дрянь!» Ароган был потрясен и рванулся изо всех сил, но удивительная сила Метафела не позволила ему вырваться. Вместо этого его притянуло ближе к самому Метафеллу. В одно мгновение десятки языков обхватили не только его руку, но и плечо. «Как ты смеешь так поступать? С моим товарищем!» Прежде чем Ароган был съеден, Эллата швырнула в Метафелла валуном. Могут ли они переносить свою ману в камень? За валуном стояла невероятная сила, и он полетел вперед и рассек языки, захватившие Арогана. Но к тому времени одна из рук Арогана уже была поглощена Метафелом. И на этом все не закончилось. Судя по всему, атака Метафела обладала какой-то парализующей способностью, поскольку тело Аругана начало трястись, и он не мог сойти с места, издавая крики агонии. Что за невероятная мощь! Великаны просто чудесные! Это самое вкусное, что я ел до сих пор! Метафел, поглотивший руку Аругана, стал чуть выше. Затем бросился на Орогана, словно намереваясь доесть это лакомое блюдо. Живот Мотафела разверзся пополам, из него вырвались бесчисленные языки. «Неужели я немного оставил? Мы не можем позволить пище пропасть даром!» Руган, Несмотря на то, что тело мотафела растолстело, он мог атаковать невероятно быстро – Если бы Элата не оттолкнула Орогана, то тот бы без сомнений попал ему в живот, будучи не в силах сопротивляться. — Подавись! Затем Элата ударила кулаком об землю, образовав стену грязи. Добавив в нее свою силу и ману, она смогла изменить землю. Такова была способность Элаты как героя. Из-за этого Метафел съел лишь грязь, а не самого Орогана. — «Не путайся у меня под ногами. Я пожру вас всех. Я стану идеальным воином. Ты омерзительный ублюдок. Как ты вообще смеешь называть себя воином? Хотя она уже и погибла в прошлом, но не забыла ни своей гордости воина, ни гордости Титана». Таким образом, для нее Метафел равнялся самому мерзкому мусору, поскольку потерял последние остатки разума и принял настолько отвратительную форму. Но в то время, как она размышляла о том, как она могла бы последовать за своей стеной из грязи и нанести ему больше урона, внезапно почувствовала какую-то новую силу, пронизывающую все ее тело. О, «Неужели это...» Но одна из проблем заключалась в том, что Матафелл тоже ощущал эту энергию. Матафелл совсем забыл о том, чтобы съесть Аругана и Элату, и поднял голову. Он оставил в покое всех тех, с кем сражался ранее, и побежал к источнику энергии. «А, это же, наверное, самое вкусное! Я должен съесть для начала это! Нет, остановите его!» Кроме Рогана, который все еще не оправился от паралича, все остальные солдаты запаниковали и пустились в погоню за мотафелом. Но мотафел бежал с такой скоростью, что казалось, будто он активировал новый навык, так как вскоре сбросил их с хвоста. В конце концов, он одним махом преодолел последний барьер. Пожиратели обладали умением которая ослабляла пространственные или магические ограничения, как только они выбирали свою цель. «Вот ты где! Черт побери, я сейчас не могу пошевелиться!» Лишен Ву, Крати и Рэм усердно трудились над созданием Голема, но как только Лишен увидел, что Метафел прорвался сквозь последний пространственный барьер и увидел его невооруженным глазом, он нахмурился. Все трое приняли ману чрезвычайно деликатно и заканчивали гравировку магического круга на самом ядре. Как только они закончат с этим, они смогут синхронизировать основной корпус и ядро, что, наконец, позволит Лишинву управлять големом. «Так почему именно сейчас? Он пришел в самое неподходящее время!» Это настолько клишированная ситуация, они почти закончили свою задачу, но враг спешит вмешаться. Лишен стиснул зубы, не в силах отвести взгляд от ядра, но кто-то уже преградил Метафелу путь. «Я выиграю для тебя немного времени», — спокойно сказал Сину и шагнул вперед. Лишен было крайне не по себе от того, насколько спокойным был Сину, но у него нет времени сказать это. В конце концов, Метафел уже совсем близко. Правая рука Сино была раздувшейся и окутанной красным светом. Он сделал шаг вперед, на его лице не отразилась страха, хоть он и чувствовал, как к нему несется всепоглощающая масса. Дайте его мне!» Сразу же после этого иступленный вопли Метафела разнесся по всей округе. Удар и затем раздался звук взрыва. Был ли это звук взрыва барьера Кратии? Но это другое. синер отчаянно собрался с силами и мощно ударил мотафела горящим красным кулаком в пах, или то, что раньше было его пахом. Нижняя часть, защищавшая его брони, раскололась на куски, и повсюду разлетелась гнилая плоть и языки, так что что-то определенно лопнуло. То, что было довольно дорого для любого мужчины. Неужели это действительно сила воина шестого уровня? Сила кулака Синоренду временно вышла за пределы своих возможностей, и пожиратель восьмого уровня не смог выдержать его удара, так как Метафелл взлетел в воздух. Он летел по воздуху совсем недолго, но тем, кто был свидетелем этого события, казалось, что оно длилось целую вечность». «Я сделал всего один шаг, но чувствую, что уже немного догнал тебя, Пол Зеро», — гордо сказал Сину Ренду. Его правая рука не выдержала удара, так как мышцы и даже кости были разорваны в клочья, но вскоре он активировал еще один свой навык — суперрегенерацию — и исцелил все свои раны. Обычно, когда кому-то получается нанести такой удар, он разом меняет ход боя, Но здесь это было не так. Как ты посмел дотронуться до тела одного из двенадцати генералов? Ярость Матафела достигла своего пика, и он попытался обернуть Сино Рунду сотнями языков, но прежде чем они успели добраться до него, Хипол выпустил десятки костяных лезвий, разрубив их. Сразу же после этого появился Бишермун, схватил Сино и отступил. Ты можешь продолжать бороться. Могу пока мои раны способны исцеляться. Моя мана сейчас переполнена, после того, как я поглотил окружающий жар. Как я и ожидал, есть причина, по которой вы ждали здесь. И дело не только в них, Эллата, которая пришла немного позже, вытащила из земли гигантское копье и посмотрела на мотофела. Однорукий Ароган сконцентрировал свою энергию в оставшейся руке, выпустив довольно много этой энергии. Матафел был тяжело ранен, так что ему потребуется много времени, чтобы пробиться сквозь их ряды. Нам может даже не понадобиться Голем Ползеро. Ваши подчиненные настолько сильны, Перед Метафеллом стояли четыре элитных воина седьмого уровня, а также Сино Ренду, который становился сильнее в геометрической прогрессии. Но задача уничтожить вражеского генерала лежит на всех нас, так что мы оставим решение тебе. Конечно, после того, как Голем будет завершен. Разумеется, они блефовали. Если бы они были способны справиться с Матафелом сами – то Лишинву не пришлось бы так мучиться, но он решил поверить в их блеф. Лишинву использовал свою ману, чтобы еще сильнее сублимировать ядро, и ухмыльнулся. Хорошо, я приду через минуту.